Глава третья. Дюст впустил в кабинет парня и доложил торжественным тоном. «Ваше Величество, к вам маликала Таль!» Погрозив парню кулаком, Адер кивнул Дюсту. «У нее пять минут». И вытащил из папки протокол заседания совета. Эйра вошла в комнату, сжимая в руке скрученные в трубочку листы. Сделала реверанс. Парень улегся возле ее ног и, склонив голову на бок, с любопытством уставился на хозяина. Адер просматривал бумаги, делал на полях пометки. Эйра неподвижно стояла у порога и терпеливо ждала, когда ее заметят. Она не догадывалась, что все внимание Адера приковано к ней. Он слышал не шелест переворачиваемых страниц а ее дыхание. Краем глаза видел хрупкий силуэт на фоне массивной двери. Пытался ощутить аромат Эйры и злился. Что исходящий от зверя запах кухни перебивал все остальные запахи. Словно читая его мысли, парень подбежал к открытому окну и перемахнул через подоконник. Эйра вновь присела и шагнула назад. С каких это пор ты приседаешь дважды? Спросил Адер. Первый раз я здоровалась, второй прощалась. Куда ты торопишься? Не хочу вам мешать. Адер поднял голову. Это была она и не она. Незнакомый взгляд, незнакомое выражение лица, необычная одежда, свободное платье до колен с разрезами на бедрах, узкие штаны, туфли на плоской подошве. И запах чужой, жаркий и в то же время леденящий. Единственное, что о ней напоминало, это подобранные волосы. Адер не видел, как они закреплены на затылке но догадывался, что пряди стянуты в привычный узел. Почему так долго? Эйра улыбнулась. Ее улыбка осталась такой же искренней и до боли родной. В Ракшаде меня задержали важные дела. Ты приехала утром, а сейчас уже полдень. А, вы об этом. Я два дня провела в машине. Насколько я помню, вы требовательны к внешнему виду подчиненных. Адер едва не спросил. «Нацепила ракшадскую тряпку, чтобы меня позлить?» Как-то умудрилась попасть в тюрьму. В глазах Эйра промелькнуло удивление. «Вам сообщили?» «Если ты не заметила, я живу среди людей. Почему молчишь? Не хочешь отвечать своему королю? Или ты уже не моя подданная?» Эйра вздернула подбородок. «Я не сумела принять установившийся в Ракшаде порядок». В тюрьме ко мне относились с уважением, на суде извинились. «Ты и там нажила себе врагов!» Эра подошла к столу и положила перед Адером свернутые в трубочку листы. «Я выполнила ваш приказ, ваше величество. Это все, что осталось от Галисии. Теперь ее зовут Зальфи. Она супруга Хазира и мать его дочери. Думаю, вы пожелаете сохранить это на память». Сделала реверанс и направилась к выходу. — Я тебя не отпускал. Стискивая в ладони дверную ручку, Эйра произнесла. Время, отведенное на разговор, закончилось. В приемной ждут посланники Иштара. И удалилась. Посланников было четверо. Обнаженные, мускулистые торсы, покрытые татуировками руки, жесткие взгляды и надменные лица, производили гнетущее впечатление словно ракшады пришли не договариваться, а угрожать. Адер указал на стулья, зная, что посланники откажутся сесть. Они привыкли стоять в присутствии хазира и не изменяют закоренелым привычкам, даже если перед ними другой правитель. К его удивлению, ракшады сели. «Вас известили, что мы привели шхуны для морского народа?» спросил человек, чьи татуировки заканчивались на плечах. Адера покоробила, что Ракшат заговорил первым, не представился и не назвал имена своих спутников. Появилось желание выставить их за двери, но следующие фразы посланника Иштара вынудили Адера обуздать злость и внимательно слушать. «В ваших территориальных водах пять стран занимаются браконьерством. Через ваши воды пять стран ведут свои корабли в лунную твердь. Две страны планируют перечертить ваши морские границы и забрать остров в город Ориенталь, который подчиняется Зервану. Откуда такая информация? Поинтересовался Адер. Все, что касается тайного моря, касается Ракшады. Вы можете назвать эти страны? Нет. Но мы можем охранять ваши морские границы. Адер покачал головой. У грозды мора нет таких денег. «У Грозды Мора есть наша Шабира и кровная сестра Иштара», — подключился к разговору посланник, чья грудь была изуродована кривым шрамом. «Сестра?» — переспросил Адер. «У Иштара две сестры. Неужели одна из них приехала с Эйрой? Ему доложили только о старухе. Хазир и Шабира провели ритуал родства. «Иштар и Эйр стали братом и сестрой?» Адор представил выражение лиц правителей мира без насилия, когда им сообщат эту новость, и едва не рассмеялся. Мы возьмем под охрану ваши морские границы, произнес Ракшат, чье тело было темнее, чем у остальных. Наладим с вами дипломатические и торговые связи. Построим порт. Мы многое можем сделать для вашей страны, но при одном условии. Наша Шабира должна быть первым после вас человеком. Она мой тайный советник, первый после меня человек. Всегда им была и всегда будет. Не потому, что это условие Иштара, а потому, что так хочу я. Тогда мы готовы обсудить детали. Вы же никуда не торопитесь? Ракшады обменялись взглядами. Никуда. Вот и замечательно. Отдохните с дороги. Детали обговорим позже. Отпустив посланников, Адер облокотился на стол и обхватил лоб ладонями. Что задумал Иштар? Подчинить грасс Разрушить изнутри? Подцепить его, правителя на крючок, а потом выдвинуть жесткие требования? Или Иштар хочет, чтобы Шабира занимала здесь такое же положение, как и в Ракшаде? Может, для него это вопрос чести? Не потому ли он вызволил Шабиру из тюрьмы? Он отстаивал не ее честь а свою. Придвинув к себе рулончик, оставленный Эйрой, Адер развязал тесемку, выровнял альбомные листы. На всех рисунках он. На берегу пруда, в беседке, в постели. Один или с Галисией. Разорвал бумаги на клочки и покинул кабинет. Караульный подсказал, что Эйра направилась в свои покои, расположенные на третьем этаже. Адер по хозяйству пересек гостиную и ступил в спальню. Белеевой шкаф открыт, из тумбочек выдвинуты ящики. На кровати платье. На кресле коробки с обувью. «Эйра». Ее имя обожгло губы и горло, как горячее вино. Стоя на коленях, она выглянула из-за дверцы шкафа. «Я здесь». «Я его обожаю». «Кого?» «Иштара». Он объявил войну миру без насилия. Побледнев, Эйра уселась на пятки. Как войну? Миру не нравилось, что ты мой тайный советник. Теперь миру будет молчать. Жаль, что Шабира не титула, а кровное родство с правителем Ракшады не ставит тебя на одну ступень с троем Дадье. Я не хочу стоять с ним на одной ступени. Пробурчала Эйра и вновь принялась рыться в шкафу. — Что ищешь? — Дорожную сумку. Адер нащупал сквозь рубашку изумрудный ключ. — Твои вещи никто не трогал. — Но здесь точно стояла сумка. Я помню. — Зачем тебе сумка? В ней лежала одна вещица. Сдунув с лица прядку волос, Эйра встала, одернула подол платья. — Вы, случайно, не знаете, кто наводил здесь порядок? — Понятия не имею. Пожал плечами Адер и проверил, не выглядывает ли шнурок из-под воротничка рубашки. Ладно, расспрошу прислугу. Адер кивком указал на разбросанные вещи. Хочешь сменить гардероб? Хочу отнести одежду в свою старую комнату. В том крыле теперь обитают придворные. В самую старую комнату, в хозяйственной пристройке. Заложив руки за спину, Адер качнулся с пятки на носок. «Мой тайный советник не может жить рядом с кухней и подсобными помещениями. А я не хочу жить с вами на одном этаже. Вы помолвлены. Что подумает обо мне ваша будущая супруга?» «Подумает, что ты везучая женщина». «Вы научились шутить», — Усмехнулась Сейра и принялась складывать платье в стопку. Адер прошелся по комнате. Постоял у окна, наблюдая, как парень гоняется за бабочками. «Ты зря привезла рисунки. Мне не нужны воспоминания о том, чего никогда не было. Я не любил Галисию. Я никого не любил. Я рада, что вы нашли свою любовь. Луанна — красивое имя. Ты знаешь меня слишком хорошо. Продолжай думать обо мне плохо». Я думаю о женщине, которая, возможно, любит вас. Меня никто не сможет держать в клетке, пусть и построенной из любви. Эйра подбоченилась и посмотрела на шкаф. И все же, куда делась сумка? — Иди за мной, — приказала Дэр. Покружив по коридорам, они поднялись на чердак, прошли мимо мебели, накрытой чехлами приблизились к лестнице, ведущей на крышу. Зайдя на две ступени, Адер протянул руку. «Спасибо, я сама», — сказала Эйра. Адер сжал ее ладонь. Ему казалось, что если не держать ее крепко-крепко, то она исчезнет. Ступив на смотровую площадку, Эйра издала короткий стон. «Что с тобой?» — спросил Адер. «Остановка дыхания». Не знал, что ты боишься высоты. Я окунулась в детство. Я часто приходила сюда, чтобы встретить рассвет. Мун узнал и повесил на двери замок. Солнце встает с другой стороны замка. Я туда и смотрела. Отсюда горизонт не видно. Вам показать, как я лезла вверх по крыше? На месте Муна я бы тебя еще и отшлепал. Запрокинув голову, Эйра звонко засмеялась. Адер наклонился к ней. «У тебя новые духи?» «Я не пользуюсь духами», — напомнила она и высвободила руку. «Я пахну ракшадой». «Я не знаю, как пахнет ракшада». «Благовониями и пряностями». Адер сделал глубокий вдох. «Нет, это не благовония и уж точно не пряности». От Эйры исходил аромат несуществующего времени года и неизведанных земель, которые только предстояло открыть. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила Эйра. «Хочу сделать тебе подарок». «Интересно». Она с улыбкой посмотрела по сторонам. «И где он?» Адер вновь взял Эйру за руку и ее же рукой указал на горизонт. «Там». У моего тайного советника должен быть дом. Я дарю тебе земельный участок. Хочу, чтобы ты построила замок. Увидев на ее ладони бронзовые рисунки, похожие на паутину, спросил. Что это? Знак Шабиры. Адер провел пальцем по шураму под рисунком. А это? Эйра торопливо отдернула манжету. Осталось на память, после ритуала родства. Но Адер успел заметить рубцы на запястье. Стиснув ее пальцы, рванул рукав вверх. «Что это?» «У меня был период слабого самоконтроля». «Ты вскрыла себе вены». «Я не понимала, что делаю». Эйра выдернула руку и спрятала за спину. «Из-за смены климата в моей голове творилось непонятно что. И прошу вас, не надо больше о Ракшаде». «Хорошо». «Не буду», — пообещал Адер и мысленно выругался. Перед встречей с Эрой ему следовало переговорить с ее охранителями. «Вы не обидитесь, если я откажусь от земли? Мне не нужен замок. Все расходы на строительство я беру на себя. Не в этом дело. Мы с Муном скоро переберемся жить в мою гостиницу». «У тебя нет гостиницы?» «Есть. Демор». Зачем ты меня обманываешь? В реестре недвижимости указано другое имя. У меня с хозяевами уговор. Две комнаты принадлежат мне. Эйра посмотрела вниз. Маркиз Бархат? Вдоль стены замка действительно шел Вилар. Можно мне уйти? Спросила Эйра и прикоснулась к локтю Адера. Жест мягкий, естественный, будто перед ней неправителя. а... Старый приятель. Улыбка теплая, тихая, взгляд спокойный и легкий. Нет смущения, робости, трепета. Нет всего того, что испытывает женщина наедине с мужчиной, которому неравнодушно. Охладела? Или до сих пор не простила ему грубости? Можно? Адер нехотя кивнул. «Маркиз Бархат!» — крикнула Эйра и помахала рукой. «Маркиз Бархат! Я здесь, на крыше!» «Никуда не уходите, я иду к вам!» И скрылась за дверцей чердака. Когда на лестнице затихли шаги, Адер вцепился в перила, опустил голову и со стоном выдохнул.